Глава тридцать пятая Сестру Магдалину переносят в тот же вечер перед последней службой. Зуана сооружает из садовых шестов и привязанного к ним матраса носилки, на которые она и три самые дюжие прислужницы монастыря аккуратно перекладывают старую женщину с тюфика. Когда они поднимают носилки и идут, ее веки чуть стрепещут от боли, причиняемой ей пролежними, но она не протестует. В лазарете бормочущая, как обычно, Клеменция странно затихает при их появлении. Магдалину опускают на заранее приготовленную кровать и Зуана кладет на самые нехорошие пролежни при парке из календулы. В знак уважения приходит Абатиса, Почти сразу за ней появляется сестра Юмилиана, которая опускается рядом с кроватью на колени и начинает молиться. С другого конца комнаты ее молитву подхватывает монотонный голос Клеменции, Позже, когда вся община погружается в сон, Зоана бодрствует у постели Магдалены. По своему опыту она знает, что души людей чаще возвращаются к Господу ночью, чем при свете дня, и это делает Лазарет потенциально страшным местом. Временами конец настает в таких мучениях, которые не в силах победить даже ее снадобье, и свеча, горящая на алтаре, едва разгоняет ночную тьму. Но сегодня все по-другому. Сегодня в комнате спокойно и пахнет так сладко, как будто фумиганты зарядили более сильной смесью, чем обычно. Глубокий сон Магдалены словно заражает ее соседок. Зуане, напротив, спать совершенно не хочется. Ей кажется, что она могла бы просидеть так вечность. Ее бдение продолжается до заутрени. После, когда божественная служба заканчивается, она еще раз заходит проверить своих пациенток и только потом позволяет себе немного поспать. Утро уже разгоняет ночные тени, и ее пациентки продолжают мирно дремать. С тех пор, уходя в церковь, Зуана всегда оставляет в лазарете летицию, чтобы старая женщина никогда не была совсем без присмотра. Никаких ремней и веревок больше не будет». Такое решение она приняла и выполнит его любой ценой. Жизнь общины, по крайней мере внешне, возвращается к обыденности. Дневные службы Великого Поста с их молитвами воздержания и покаяния продолжаются при мягкой погоде. После длительных волнений восстановление привычного ритма жизни всем кажется благом. Согласно предписанию Аббатисы, Зуана не видится с Серафиной. И хотя это внушает ей тревогу, она смиряется с ней. В словах Абатисы есть мудрость. Если девушке суждено вести жизнь в этих стенах, то она, как все послушницы, должна найти свой путь к Богу. А для этого ей нужно примириться с самой собой. И хотя сестра Юмилиана не самый надежный провожатый, да и не союзница Аббатисе, Все же именно она и никто другой заподозрила фальшь в недавнем поведении девушки, а поскольку смирение и строгость — ее девиз, то воспитание всякой молодой души ей можно поручить с уверенностью как честному и надежному пасторю. Что до поста, то этой дорогой Господу шли в свое время многие из них, и если девушка не переусердствует с наказанием, то оно ей особенно не повредит, Насколько истощается тело, настолько же поправляется дух. Кусок хлеба приносят в келью каждое утро, а вместе с ним — кувшин воды, смешанный с несколькими ложками вина. Как и все в Санта-Катерине, пост отличается умеренностью, и дневной рацион составлен так, чтобы заставить поголодать, но не уморить голодом. Серафину, однако, умеренность не интересует. Голод, свернувшийся в ее кишках, как огромный ленточный червь, ждет освобождения. Медленными глотками она отпивает немного воды, чувствуя, как та течет по ее горлу. Затем ломает хлеб на дюжину маленьких кусочков, которые аккуратно раскладывает на деревянной тарелке. Съев один кусочек, она запивает его водой, потом ставит тарелку в центр комнаты, чтобы та всегда была перед ее глазами, как напоминание о соблазне. В течение дня Серафина, может быть, возьмет один из этих кусочков, разломит его на крошки и часть из них положит в рот, где они пропитаются солюной и станут мягкими, а тогда проглотит их. Все, что останется к концу дня, она припрячет где-нибудь в келье, чтобы сестра, которая рано утром принесет новую порцию, ничего не заметила, и чтобы съесть потом, когда захочется. Только ей не хочется никогда. По крайней мере, в этом она сама себе хозяйка. Сама делает свой выбор. Ее немного удивляет быстрота, с которой произошла эта перемена. То, как скоро пост, его теория и практика, стал всей ее жизнью. Каждую минуту дня она носит в себе свой голод. Когда она молится, то просит сил, чтобы не поддаться ему. А когда голод становится нестерпимым, то начинает молиться. Она не чувствует его лишь во сне. И все же, и это самое странное, голод не причиняет ей мучений. Напротив, сам акт воздержания от еды требует от нее такого сосредоточения и погруженности, становится таким могущественным, что постепенно стирает все прочие мысли и чувства, которые могли бы ее отвлечь. Нет больше времени тосковать по голосам, читающим стихи, или жаждать прикосновения чужой руки. Нет времени беситься от ярости в своем заточении или предаваться отчаянию. Даже музыка, которая прежде всегда звучала в ее мозгу и скрашивала тишину, умолкла. Серафина слишком занята делом, принятием решений, соблазнами, которые необходимо победить. Сколько глотков воды выпить, когда и сколько кусочков черствого хлеба съесть — Сколько жевательных движений сделать, чтобы растянуть порцию подольше, и, наконец, выплюнуть пищу или проглотить. И хотя у нее бывают поражения, но есть и свои победы. Простой факт, что она сама решает, как и сколько ест, наполняет ее странным ощущением власти и заставляет забыть об одиночестве, потому что в этой борьбе громче начинает звучать. Чужой голос: насколько истощается тело, настолько же поправляется дух. Слова сестры наставницы стали теперь ее поэзией. Эта сестра Зоана пытается заткнуть ей рот куском хлеба, а сестра Юмилиана понимает, какое удовлетворение получаешь, побеждая собственное сопротивление. Сестра Юмилиана Никогда ее особенно не жаловавшая, теперь сама доброта. Каждый день она жертвует своим часом отдыха, чтобы посидеть и помолиться с ней. А ее наставления, некогда столь безрадостные, оказываются исполненными сути и смысла. «Предоставь все ему, борьбу, соблазны, свою слабость и недостойность, ибо никто не может справиться с ними в одиночку». Сестра-наставница будто только и дожидалась, когда она потерпит поражение, и ей будет так плохо, что придется собирать ее заново по кусочкам. Ее голос, прежде столь суровый и язвительный, становится нежным в часы, которые они проводят вместе. «Копи свой голод, вкушай боль, ощущай пустоту, предоставь все ему, Серафина! Он все испытал, не только это!» «Будь истинно смиренный, и он не отвергнет тебя. Проси его о помощи. Я недостойна, Господи, но будь со мной в этой борьбе. Опустоши меня, ибо ты есть моя единая пища, мое пропитание. Очисти меня, чтобы я была готова принять тебя». Моя единая пища, мое пропитание. Когда мысли о черством хлебе отступают, она все больше начинает задумываться о гости, воображает момент, когда примет ее, пытается представить, какова она на чистую совесть. Даже в детстве, когда она старалась быть хорошей, мелкие греховные мыслишки то и дело смущали своими блошиными укусами ее душу, но теперь все по-другому. Теперь, когда в ее жизни ничего больше не осталось, она начинает желать одного — причастия, которое ее воображение превращает в пир, и она чувствует терпкий вкус вина и бесподобную сладость, тающей на языке обладки. Но так будет только, если она сохранит себя в чистоте. Дни постепенно сливаются в один, и под опекой сестры Юмилианы Она поправляется, истощаясь. Тем временем сквозь парлаторио просачиваются слухи об инспектированиях других монастырей в других городах и о переменах и бедах, которым они приводят. Так что многие монахини склоняют голову в молитве и благодарят Господа, что их в Санта-Катерине так не угнетают. Многие, но не все.